Глава 12. Авария. На следующий день я не мог пойти в церковь Кирибаны. В Гимру есть ещё одна, поэтому я просто зайду в ту. До тех пор я буду молиться каменным идолам, которые я вчера воял. Итак, мы продолжили нашу поездку. Немного холодно. Но ну, ведь идёт дождь. Дождь довольно редок в этом сезоне. Нам не везёт, Эле. Спустя несколько часов после того, как мы покинули город, внезапно начался дождь. Карете с трудом удавалось пересекать грязную дорогу, поэтому для пассажиров было много тряски. Мы ехали намного медленнее, чем раньше. Я стал более везучим с тех пор, как попал в этот мир, а сейчас прямо какое-то невезение. Но если учесть, что я в карете, когда снаружи льёт, я думаю, что я всё ещё везунчик. Об этом я думал, когда внезапно карета остановилась, и к нам подошёл один из охранников. Мой господин, кажется, там оползень. Мы подтвердили, что дорога впереди заблокирована. Что ты сказал? Это правда? Да, дорога полностью заблокирована. Упало дерево и большой камень, поэтому мы какое-то время не сможем проехать. Мы не можем объехать это. Это очень далёкий путь. Более того, пока мы ещё не подтвердили это, но мы считаем, что встретим довольно много бандитов, если попытаемся объехать. По словам человека с навыком прогноз погоды, дождь должен прекратиться через несколько часов. Я рекомендую разбить лагерь и ждать, пока дождь не прекратится. После этого мы сможем убрать всё это с дороги и продолжить путь. Я считаю, что так мы быстрее всего достигнем нашей цели. Мой господин, пожалуйста, примите решение». Эле тяжело переносит долгую поездку, и я хотел бы избежать опасной дороги. Поступим так, как ты сказал. Большое спасибо. Мы приступим к работе как можно скорее. После этого карета снова начала двигаться. По-видимому, там есть дерево, которое мы могли бы использовать, чтобы укрыться от дождя. Лично я считаю, что это плохая идея оставаться рядом с деревом, когда дождь сильно льётся. Но я не слышал никакого грома, так что я думаю, всё в порядке. Чтобы быть в безопасности в случае удара молнии, я должен оставаться на расстоянии не менее 2 м от дерева. Через 5 минут карета остановилась, и Арона Сан поспешно вошла в карету. Мы разобьём лагерь так быстро, как только сможем. Пожалуйста, подождите немного. Сказала Арона с улыбкой. Но меня больше беспокоило то, как позади неё работают насквозь мокрые охранники. Будучи бывшим сотрудником предприятия с патагонной системой организации труда на Земле, я прекрасно знаю, что помогать другому человеку, когда он отлынивает, или пытаться помочь кому-то, несмотря на собственное незнание, приводит к катастрофе. Но я всё равно хочу помочь. Если я правильно помню, должно быть магическое заклинание барьера, чтобы отразить дождь. Я не использовал его довольно давно, поэтому я уже забыл его. Но это должно помочь им. Не возражайте, если я использую барьерную магию. Зачем? Если я скажу это без всяких объяснений, они не поймут. Люди мокрые. Я могу использовать барьер, чтобы отразить дождь. Это должно облегчить их работу. Понимаю, это очень поможет. «Спасибо!» Получив разрешение, я достал пальто, сделанное из шкуры, и надел его. Внешняя часть ткани была покрыта липкой жидкостью липкой слизи, позволяя ей отражать дождь. С тех пор, как я сделал это, моя охота стала намного легче. Я быстро надел его, подошёл к людям и также быстро использовал барьерную магию. «Накройте их и охраняйте их от дождя! Укрите от дождя!» Когда я произнёс заклинание, купольный барьер защитил людей от дождя. Ни барьер, ни мана не могли быть замечены человеческим глазом, поэтому на мгновение рабочие были в шоке, но Камиль-сан быстро понял и махнул рукой, чтобы поблагодарить меня. Остальные тоже поблагодарили меня, но я просто махнул рукой в ответ и быстро пошёл к следующей цели. Я не мог покрыть всех одним барьером, поэтому мне нужно было наложить заклинание ещё на 4 места. Кстати, я также поставлю барьер вокруг лошадей и кареты, поэтому я вернулся к карете. Хорошая работа, Рёма-сан. Спасибо. Я снял свое пальто, отвечая Оджу-саме и Сибасу-сану. Затем я убрал воду со своей одежды с помощью основного заклинания воды, чтобы не испачкать карету. Когда я вернулся на свое место, там была теплая чашка чая и новый комплект одежды. Тема разговора, естественно, переместилась на мое пальто. «Этот твой дождевик. Я раньше такого не видела. Ты сделал его сам, Рёма-кун?» «Да. Я заметила, что пальто отражало воду. Был зверь в лесу Ганы, который мог так хорошо отразить воду?» Я просто помазал пальто липкой жидкостью липкой слизи и высушил его. Вода не может пройти сквозь неё, поэтому пальто может отражать дождь. У липкой жидкости, липкой слизи есть такой эффект? А? Она не знала об этом? Ты не знала об этом? Я знаю только то, что её можно использовать в качестве клея. Да? По какой-то причине глаза Рейнбахса, Мэй и Мадам сверкают. Это тоже какое-то новое открытие? Неужели слизни так мало исследовали? Могу ли я испробовать ваш дождевик? Если вы просто хотите проверить, я достал немного ткани из своей предметной коробки. Эта ткань уже обработана. Она тонкая, и вода не может пройти сквозь неё. Она изношена, но после того, как очищающая слизь обработала её, ткань уже не грязная. Эти куски ткани принадлежали бандитам или были набедренными повязками гоблинов, поэтому понятно, почему все они изношены. Когда я раздавал тряпки, их брали не только Рейнбах самая и мадам, но и Рейнхард самая и Сибаса Сан тоже. Они обернули ткань вокруг рук, а затем протянули руки за окно, чтобы коснуться дождя, протекающего по барьеру. О, они действительно отражают воду. Я совсем не мокрая. Всё же немного холодно, но это не проблема, если среди одежды Рёмы есть шкура. Рёма Кун почему бы тебе не поработать с нами и не объявить это дождевик своей новой продукцией Извините Вы меня звали В то время, как четверо взрослых были заняты проверкой способности липкой жидкости отталкивать воду, Арона Сан внезапно открыла дверь в карету. Видимо, помощники обычно сидели сзади, и если кто-то протягивал руку в окно, это было знаком, который указывал, что нужна их помощь. О, всё в порядке. Рёма просто показывал нам свой недавно изобретённый дождевик. Так-то я извиняюсь. Когда Арона-сан собиралась закрыть дверь, мне пришло в голову, что её одежда была влажной. Должно быть, она работала где-то за пределами барьера. Я в панике позвал её и вытащил обработанную занавеску из одной из тряпок, которые я забрал у бандитов. Подожди, Арона-сан. Да, чем я могу помочь? Это может отразить воду. Я могу отожжить это? GP будет холодно, если ты промокнешь. Так что, пожалуйста, надень её. Спасибо. Тогда я возьму это. Арона-сан поблагодарила меня с улыбкой и ушла, оставив всех нас обсуждать чудеса водоотталкивающей ткани. По-видимому, в этом мире в основном используется кожа для водостойких изделий, что делает большие предметы, такие как палатки, значительно тяжелее. По сравнению с этим, ткань, которая просто обрабатывалась липкой жидкостью липкой слизи, намного легче. Кроме того, непромокаемая одежда, как правило, становится грязной. Использование кожи сделает непромокаемую одежду более склонной к проявлению пятен, и кроме того, есть возможность появления плесени. Чтобы этого избежать, нужно потратить много усилий, чтобы стереть грязь, покрыть ткань маслом, а затем наконец высушить. А ткань, обработанную липкой жидкостью, можно помыть водой, и она будет меньше загрязняться. На самом деле, я сам использую только заклинание воды, и вода смывает грязь моего дождевика. После этого остаётся только высушить. У меня никогда не было никаких проблем с этим. После этого объяснения разговор перешёл на то, какие вещи мы могли бы создать. Я предложил известные современные продукты, такие как плащи и зонтики. Услышав о непромокаемой одежде этого мира, я наконец почувствовал, что я в другом мире. Пока мы разговаривали, слуги наконец закончили подготавливать палатки. На самом деле, я об этом забыл. Спасибо, что подождали. Палатки уже готовы. О, и спасибо, что помог там. Не за что. Как долго будет идти дождь? Парень из нового компрогнозирования погоды говорит, что он будет идти ещё несколько часов. Мы начнём расчищать обломки после того, как дождь прекратится. Тогда отдыхайте, особенно маги земли. Они будут использовать много своей маны, поэтому убедитесь, что они хорошо отдохнут. Всё ясно, босс. После этого Зевсан провёл нас к палатке. К моему удивлению, палатка была действительно просторной, с четырьмя небольшими комнатами внутри. Какая большая и восхитительная палатка. Сегодня карета гораздо больше тряслась, так что я уверен, что ты устал. Отдохни. Хорошо, я сейчас посплю, а затем сделаю всё, что смогу. Они не просто разрешили мне кататься с ними бесплатно, они ещё и дали мне жильё. Я должен что-то сделать для них. Тем более, это будет хорошая тренировка. Рейнбакс мутился, когда я сказал, что сделаю всё, что смогу. Всё, что сможешь? Где? В маке земле. Я могу помочь расчистить ополконке. Пусть охранники позаботятся об этом. Ты просто отдыхай, ладно? Вы позаботились обо мне достаточно. Пожалуйста, позвольте мне сделать это. Это будет хорошо и для меня тоже. Хм. Ладно. Но тебе определённо нужно отдохнуть, когда почувствуешь усталость, хорошо? Ты уже создал барьер, поэтому убедись, что у тебя не закончится мана, иначе тебе будет больно. А, вот о чём он беспокоится. Я благодарен. Большое спасибо, я буду осторожен. После этого прошло несколько часов. Дождь прекратился, как и ожидалось. И охранники, которые могли использовать магию земли, разделились на несколько групп, чтобы расчистить обломки. Я работал над областью, которой уделялось основное внимание земных магов. Я использовал разбить камень, чтобы большой камень разрушился. Затем я использовал камень, чтобы затвердеть почву и песок, чтобы я мог быстрее их расчистить. Я также использовал создать блок. Магию получено от синтеза разбить камень и камень, чтобы одновременно превратить почву в камни и кирпичи. После этого я дал слезе перекосу нести их. В отличие от других, которые работали только в одном направлении или с почвой, или с камнями, я работал с обоими одновременно. Из-за этого у меня прогресс шёл намного быстрее. Когда охранники увидели, как я это делаю, один из них подошёл ко мне. Можно обратиться. Что такое? Рёмакун, да? Как вы используете эту магию? Я могу использовать мою земли, но я мало знаю. Я никогда не видел заклинания, которое могло бы справиться одновременно из почвы и с камнями. Не могли бы вы научить меня? Это заклинание называется «Создать блок». Если вы можете использовать «Разбить камень» или «Камень», то вы, наверное, сможете использовать его. Вы используете «Разбить камень», чтобы превратить камни в почву, и камень, чтобы превратить почву в камни, не так ли?» Да. Тогда представьте себе процесс превращения камня в почву и почвы в камень, как один процесс. Как допутите вызывать свою ману? Таким образом, камень превратится в почву, в то время как почва останется почвой. А зачем всё это можно превратить в камень? Вы должны заранее решить, в какого размера камень вы хотите превратить свою цель. Я делаю их достаточно большими для того, чтобы их носили слизни. Когда мужчина попробовал это на соседнем камне, получившийся размер был не очень, но ему всё же удалось успешно превратить почву и камни в транспортабельные камни одновременно. О, я сделал это! Мне нужно работать над единообразием размера и количеством камней, сделанных за один раз, но я это сделал. Это поможет мне потреблять меньше магии. Спасибо, Рёма-кун. Надеюсь, что был полезен. Он спросил меня, может ли он научить этому других. И поскольку нет большой разницы в том, один или два человека узнают об этом, я согласился. Я вернулся к работе, и через некоторое время солнце уже село. Когда раздался сигнал прекратить работу, я вернулся в палатку. Рио Макун, добро пожаловать домой. Мадам вышла приветствовать меня, но... Ты много работал, Рио Макун! А... Отпустите меня, пожалуйста. Когда я собирался поприветствовать её, она внезапно обвила меня. Не могу дышать. Я задыхаюсь из-за её груди. Прошу, отпустите. Мадам, вы задушите его. Пожалуйста, отпустите его. А? Ха. А. <свяк> <свяк> Извини. Ты в порядке? А. Да, я в порядке. Эм, Лилиансан. Да, да. Спасибо. Ты спасла меня. А, не за что. Кстати, ты будешь сейчас ужинать? Да. После того, как я сказал это, Лилиан отвела меня к обеденному столу. Привет, Рёма-кун. Похоже, ты немного вспотел. Ты можешь есть. Не заставляй себя, ладно? Не волнуйтесь, я в полном порядке. А? Я уверен, что ты использовал много магии. Да, это было потрясающе. Как называется это заклинание? Создать блок? Правильно. Благодаря Рюмикуну, его слезнякам и обученным им охранникам, кажется, что обломки будут расчищены намного быстрее. Это приятно слышать. По-видимому, к тому времени один человек смог полностью изучить заклинание, и еще трое могли использовать его на довольно высоком уровне. Из-за этого прогресс значительно ускорился. Кстати, человеком, который полностью изучил заклинания, был Горча Сан, человек, с которым я говорил раньше. Примерно в это же время наконец-то принесли еду, и мы все начали есть. Внезапно Элиале задала мне вопрос. "Рёма-сан, сколько у тебя маны?" Хм. Сколько у меня маны? Я произносил одно заклинание за другим, поэтому она должна была увеличиться. Что-то не так. Я не знаю, сколько у меня маны. Э-э-э? Ты же ходил в церковь, когда тебе было десять? О, верно, ты был в лесу, но как-то узнаёшь, что у тебя осталось достаточно маны. Основываясь на чувствах и состояниях моего тела. Это нормально? Всё нормально, если привыкнуть. Итак, люди получают свою ману в десять лет? Да, после десяти лет обычная семья отправляется в церковь, чтобы проверить статус своего ребёнка. Они также узнают, может ли их ребёнок быть магом в зависимости от того, сколько у него маны. Мы, дворяне, проверяемся в возрасте 5 лет, поэтому мы можем начать обучение ещё скорее. Поскольку ты можешь наложить столько заклинаний, не исчерпывая ману, у тебя её должно быть много. После этого мы говорили о городе, в который направляемся, и о том, что нужно сделать после прибытия. После ужина мне дали комнату в палатке. Учитывая то, сколько работы нужно сделать завтра, я решил рано ложиться спать, но меня беспокоило кое-что. Когда мы говорили о моей мане, почему-то уже сама смотрела на меня. Что это было? Я заметил, что она периодически смотрела, но я понятия не имею, что это значит. Мне кажется, мы быстро сменили тему. Я сказал что-то плохое? Я упустил время, чтобы спросить. Я должен спрашивать, когда получаю шанс. Я должен задавать вопросы, и как можно более небрежно. Как только я думаю об этом, мои глаза такие тяжёлые. Больше не в настроении противиться сну, я пошёл спать.